Глава 13. Скорую. «И долго нам нового задания ждать?» Злата Первой вышла из душа и, завернувшись в полотенце, неспешно расчесывала мокрые волосы перед зеркалом. «Блаженное ничего не делание, это, конечно, забавно, но даже оно надоедает». «Не знаю». Андрей выключил воду, тряхнул головой, разбрызгивая воду по полу и шутливо пихнул рыжую, сунув зубную щетку в рот. Потом подозрительно прислушался, но решил, что ему показалось, и продолжил чистить зубы. «Сегодня твоя очередь готовить завтрак». Злата поплотнее затянула на груди полотенца. Фенрир закатил глаза и неохотно кивнул, выходя из ванной. "Алади, ты разве умеешь готовить, ала? «Ой!» Злата запнулась и растерянно подвисла. Андрей недоуменно уставился на сидевшего на кухне отца. Внезапно Макс виновато вскинул брови. «Я не знал, что ты не один. Привет!» «Мог бы хотя бы позвонить». «Так я звонил восемь раз». Давыдов-старший постучал пальцем по экрану смартфона. «Ты не отвечал, и я решил, что ты дрыхнешь». «Ясно». «Мне, конечно, по большому счету пофиг, но...» Макс красноречиво усмехнулся, глядя на сына. И Фенрир наконец-то вспомнил, что стоит посреди квартиры совершенно голый, а Злата прячется за ним в одном коротком полотенце. «Эээ... Если я не очень вовремя, то тогда пойду, и так уже всех смутил. Дай нам пять минут». Прикрыв ладонью пах, Андрей утащил Злату в спальню. «Кто это?» Она настолько растерялась, что продолжала говорить шепотом. «Это мой отец. Выглядит слишком молодо. Я залетный отпрыск». Фенрир натянул спортивные штаны и ковырялся в шкафу в поисках свежей футболки. «Какая прелесть!» Рыжая Шустра упаковалась в спортивный топ, сверху надела футболку и, скача на одной ноге, влезла в узкие джинсы. «Я думала, совладелец частной армии выглядит более... устрашающе». «Я передам ему твой комплимент». «Нет, пожалуйста». Андрей завис на секунду, задумчиво прищурившись. «Если что, ты просто моя подружка». «А?» «Он не знает ни о твоих нападениях, ни о нашей бегать не по небоскребу, ни о кукловоде, и не должен, ясно?» Рука златой с расческой застыла во влажных волосах. «Почему?» «Потому что любой наезд на Леру он воспринимает как личное оскорбление, и нам это не на руку». «Ясно». Гела перестала улыбаться и теперь выглядела напряженно растерянной. «Не нервничай, будь собой». Андреич мокнул ее в висок и, взяв за руку, повел обратно на кухню. «Чай, кофе, может, вискаря за встречу?» Макс встрепенулся и выпрямился. «Я, в отличие от некоторых, сегодня работаю». «Так и я не тунеядец. Э, это Злата. Злата – это мой отец, Максим Алексеевич». Скептически глянув на очередную неизвестно какую по счету подружку сына, Макс дружелюбно кивнул. «Очень приятно. Извините, что смутил вас внезапным визитом». «Взаимно», – пролепетала Злата, отвернувшись к плите. «Ничего страшного». «Ну раз, предложил, наливай». Давыдов-старший усмехнулся, посмотрев на Андрея. «Я ведь еще не поздравил тебя с днем рождения». «Ты же был занят делами повеселее», – процедил Фенрир, доставая стаканы из шкафа и алкоголь из холодильника. «Хватит ершиться». «Прости». «Будете омлет?» – неуверенно спросила Злата. «Вроде моя очередь сегодня. Не страшно». «Я с удовольствием», – Макс расплылся в улыбке. «А ты чего весь такой жизнерадостный с самого утра?» Андрей плеснул две порции алкоголя и выудил из морозильника несколько кусочков льда. «С самого утра? Полдень на дворе?» «И все же». Вета позвонила, подтвердила, что Вика прилетит в Москву на весь июль. Ммм, прикольно». «Ну, с днем рождения, сынок!» Макс коснулся своим стаканом кромки стакана Андрея. «Не болей и не унывай!» «Я само жизнелюбие!» «Это тебе!» Охотник протянул сыну небольшой конверт. «Не стоило, ты и так в январе потратился!» «О, да ладно!» Фенрир вчитался в текст сертификата и поперхнулся. «Зачем?» «Ты вроде хотел!» Макс пожал плечами и отхлебнул еще виски. «Они же... Охренеть! Спасибо!» «Будь паинькой! Не влипни с ними в историю!» «Постараюсь!» Андрей убрал обратно в конверт сертификат на два композитных лебедя нового поколения с подавителем отдачи и предельной дальностью прицельной стрельбы. «Готово». Злата поставила перед ними тарелки с еще дымящимся омлетом. «А ты?» «Я пока кофе». «А вы, кстати, давно?» Макс, поглядывая на парочку, покрутил в воздухе ладонью. «Давно успели съехаться. Пару недель как?» «Ты ничего не рассказывал?» «Как-то само собой вышло». Давыдов-старший несколько мгновений задумчиво рассматривал затылок рыжей девушки, стоявшей возле кофемашины. Будто пытался что-то вспомнить, но потом тряхнул головой, вернул фокус внимания к тарелке и все же не удержался от вопроса. «Злата, а вы учитесь, работаете?» «Я администратор в фитнес-клубе». Гела ляпнула первое, что пришло в голову. Макс смешливо вскинул брови и перевел взгляд на Андрея. «Понятно». «Что ж, спасибо за гостеприимство. Не смею больше занимать ваше время». Доев омлет, он встал из-за стола и широкими шагами двинулся в прихожую. «Всего хорошего. И вам. Пока, пап». Когда за Максом захлопнулась дверь, Злата облегченно выдохнула и рухнула на стул. И часто он вот так заявляется. «Впервые за пять лет. Не похоже на него». Андрей допил виски с растаявшим льдом, сунул кружку в кофемашину и взял со стола пачку сигарет. Спишем это на его воодушевление после отпуска. «А кто это? Вета? Вика?» Вета – его вторая бывшая жена, а Вика – их дочь. Моя младшая сводная сестра. Обе живут во Франции, и отец мотается туда примерно раз в месяц. «О, а я думала, о владельце Феникса в каких-нибудь санкционных списках». Так и есть. Но Вика – гражданка Франции, и по какому-то из тамошних законов ее нельзя лишить возможности видеться с отцом – Поэтому он имеет право находиться на территории страны, но не более скольких-то дней подряд или в год, не помню, и вроде даже что-то доплачивает за каждый въезд. «У тебя очень любящий отец», – тихо ответила Злата, уткнувшись в тарелку. Андрей закурил и хотел было сострить в своей привычно обиженной манере, обделенного отцовской любовью старшего сына, но его взгляд упал на подарочный конверт. Каждый лебедь стоил миллионов по пять, партии были мелкосерийные, и достать сразу два ствола нужно было как следует постараться. Ну, типа того. Сегодня вечером мощный бой. Селиванов против Гамзатова. Так что придется подзадержаться в клубе часов до трех ночи. Резник, листая стопку документов, подал голос с заднего сиденья. «Как скажешь. Ради такого шоу чего бы и не задержаться». Саид, конечно, понимал, что на главном событии месяца ему придется выполнять свои прямые функции. Но все же предвкушал возможность вживую глянуть на знаменитых бойцов из верхних строчек рейтинга ММА. «Я буду сидеть в вип-ложе с отцом и парочкой его приятелей из правительства. Там должно быть тихо. А потом потусим в клубе с Серегой Селивановым. Вот там уже будь на стрёме. Хоть стол и на верхнем уровне, но всякие хмельные фанаты могут яростно захотеть с ним пощелкаться. Особенно если он победит». «Вышибал тоже подключу. И тем не менее...» «Понял. Сделаем красиво». «Отлично. Автограф нужен?» «Мне?» «Ну?» «Если не сложно». «Достану. Долго еще до клиники. У нас прием в 5. Саид не совсем понял, у кого нас, но тут же посмотрел на расчет навигатора. «Минут 15. Припарковавшись на клиентской стоянке, трюкач открыл дверь Всеволоду и двинулся следом за ним, удерживая расстояние в полметра. В просторном холле частной клиники Резник уверенно подошел к невысокой, немного растерянной девушке, державшей на руках младенца, сухо поздоровался и отдал Саиду свои полупальто и пиджак. Тот, не показывая никаких эмоций, продолжал стоять рядом со странной парой. «Ладно, это не мое дело, всякое бывает, но очень необычно». Потом все, кроме Саида, зашли в кабинет, пробыли там около 10 минут и точно так же спокойно вышли. Но младенца теперь держал Всеволод, впрочем, длилось это недолго. Дождавшись, пока девушка надела пальто, он вернул ей ребенка и хмуро буркнул. «Погнали!» «До свидания!» Трюкач даже банально из собственного воспитания не мог уйти молча. Незнакомка неуверенно кивнула ему, застегивая молнию на комбинезоне малыша. Резник никак не прокомментировал визит в клинику. И тут же занялся рабочими вопросами, но где-то между делом пообщался с адвокатом и отцом на коротком конференц-звонке. И Саид понял, что его подопечный неожиданно для себя оказался отцом. Разговор касался суммы ежемесячного содержания, оплаты услуг няни и водителя с машиной и нескольких других вопросов. Но трюкач старался особо не вникать, концентрируясь на дороге к клубу. «Бой в 9 вечера. До восьми я буду в кабинете. Если что, наберу. Пройдись пока по верхнему уровню, посмотри, что там как. Можешь заглянуть вниз, изучить зал с октагоном и трибуны». Резник протянул Саиду Бейдж на широком красном шнуре. «Если кто спросит, вот твой пропуск». «Хорошо». «И обед закажи, будь добр, мне, как обычно, в кабинет». Саид кивнул и, проследив, как Сева скрылся за дверью внизу лестницы, прошел в пока еще практически пустой клуб. «Привет!» Он перегнулся через барную стойку и с улыбкой протянул линии аккуратно сложенную футболку. «О, Саид, привет!» Девушка замерла на миг и, неосознанно заводя за ухо прядь волос, улыбнулась ему в ответ. «Спасибо!» «Да, рубашка, сейчас!» Она забавно зажмурилась. «Подожди!» «Сева попросил принести ему обед в кабинет. И я бы тоже перекусил. Мы тут сегодня надолго». «Конечно, точно, сегодня же бой. Готовимся к бурной ночке. Выбери что-нибудь, я оформлю на персонал». Она протянула ему небольшое меню в темно-синей кожаной папке. «Спасибо». Пока готовился обед, трюкач отнес рубашку в машину и, вернувшись, поднялся на верхний уровень зверобоя, где находились вип-зоны, разделенные сложными металлическими конструкциями и плотными бежевыми бархатными шторами. Звук музыки здесь был немного приглушенным и позволял комфортно общаться, не повышая голос. На низких столах не было ни пылинки, мягкие диваны комфортно располагались на небольших расстояниях друг от друга и были усыпаны декоративными подушками. Зоны были разных размеров и вмещали в себя от 4 до 12 человек. С каждой отлично просматривалась большая сцена внизу клуба. Саид снова внимательно огляделся, отметил для себя расположение камер слежения, тревожных кнопок, огнетушителей и расстояние до лестниц. Пройдя вглубь этажа, наткнулся на слабо освещенный коридор с дюжиной однотипных дверей. Дернул ручку ближайшей, и она оказалась не заперта. Внутри была небольшая комната с кроватью. «Ясно». Поморщившись, трюкач закрыл дверь и спустился вниз. «Твой обед!» Лина махнула ему рукой и показала на ближайший к барной стойке стол. «А комнаты для сотрудников у вас нет?» – удивился Саид. «Есть, но там сейчас завал из вещей журналистов, операторов и тех персонала. Да и клуб пустой, ничего страшного». «Ладно. Приятного аппетита». Брюнетка Мила зарумянилась и поспешила вернуться за барную стойку, сделав вид, будто сосредоточилась на рабочем планшете. Саид мысленно усмехнулся забавной реакцией своей новой симпатичной знакомой, быстро умял большой бифштекс с картофельно овощным гарниром и, глянув на часы, вдруг обнаружил рядом с собой чашку ароматного американо. В этот раз без происшествий. Лина, закусив губу, придвинула ему дозатор с сахаром и кусочек вишневого пирога и снова поправила волосы. «Прогрессируем!» Трюкач смешливо вскинул брови. «Но я вроде не заказывал. Это от меня». Девушка снова залилась румянцем и, забрав пустую тарелку, умчалась за черные двери клубной кухни. «Милашка». Саиду внимание Лины было лестно, но где-то внутри он еще переживал из-за расставания с Викторией и не был готов к активной фазе новых романтических отношений. Закончив с обедом, он спустился вниз, прошел по веренице коридоров и оказался в бойцовском зале. Показав одному из администраторов пропуск, неспешно изучил помещение, завис на октагоне, обклеенном баннерами спонсоров. «Парни охренеют, когда узнают!» Закончив обход, Саид уныло понял, что придется ждать еще час и вернулся в бар. Боковым зрением заметил знакомый силуэт и еле сдержался, чтобы не выругаться. Вика с двумя подругами присаживалась за столик и искала глазами свободного официанта, но уперлась взглядом в трюкача. Сделав вид, что не видит ее, он присел на барный стул и зачем-то широко улыбнулся Лине. «Что-нибудь хочешь?» – та удивленно встрепенулась. «Рискну попросить еще один кофе». «Конечно». Получив свой американо, Саид расстегнул пуговицу пиджака и, облокотившись на стойку, уперся подбородком в ладонь. «Давно тут работаешь?» «Чуть больше года. Начала официанткой, но пару раз меня поставили на замену администратора и как-то плавно повысили». «И как? Нравится?» Саид Кожи ощущал на себе взгляд бывший и продолжал улыбаться ничего не подозревающей Лине. «Да, хорошо платят, ну и… я еще учусь, поэтому график работы устраивает, а теперь вот еще всякие селебы сюда заглядывают на бои, мне интересно». «И никто из клиентов не клеит?» «Нет, у Всеволода железное правило, как только возникает рискованная ситуация, секьюрити подключается, так что девочки тут в полной безопасности». Он радеет за репутацию. «Эээ, да, извини, там клиенты». Лина виновато улыбнулась и поспешила к столику, со стороны которого раздалось недовольство. Саид повернул голову и закатил глаза. Проблема возникла у подруг Вики. Или у нее самой. Все три что-то одновременно тараторили, и Лина, стараясь услышать, каждую кивала и предлагала решение для возникшего конфликта. Трюкач сжал челюсти при виде неприкрытого высокомерия на лицах посетительниц. В конце концов, Лине каким-то чудом удалось достичь с ними понимания, и она шустро упорхнула в сторону кухни, на ходу бросив взгляд на трюкача. Тот вздохнул, покачал головой и вернулся к своему кофе. «Почему я всегда последним узнаю о новых девушках сына?» «Это риторический вопрос, или я должна вновь углубиться в семейную психологию Давыдовых?» Макс скривил лицо в ответ на Лерину издевку. «Стоит мне отдохнуть и вернуться в Москву в приподнятом настроении, как все вокруг резко начинают огрызаться. Надеюсь, завтра очередь Дениса пасть жертвой твоей остроты». Денис улетел в Китай. Пики грустно пожала плечами, но потом хитро усмехнулась. «Поэтому завтра не жди передышки». «Блин, я уезжал на 10 дней, а у вас тут всё вверх дном. И когда он вернётся?» «С перелётными птицами». «Не понял». Морок порхнул на обмен опытом и охоту за разведданными. И вернется к Маю. «Зашибись!» Они помолчали, пока зашедшие на кухню агенты, поздоровавшись, налили себе по кружке кофе. «Значит, говоришь, новая девушка?» «Ну да, рыженькая такая, симпатичная». «Он ее так и представил?» «Ну...» – Макс неловко ухмыльнулся. «Я нечаянно застал их голыми, выходящими из ванной, так что думаю, они действительно шуры Мура крутят. А что?» «С тем же успехом ты мог по осени застать его с той проституткой, и не факт, что Андрей признался бы». «Ну хватит, а?» Охотник ткнул кружку в мойку и недовольно насупился. «Я все понимаю, но, судя по увиденному, уверен, что мой сын преодолел свой личностный кризис и больше не пустится во все тяжкие очертя голову. И подружка у него вполне милая, даже, я бы сказал, какая-то домашняя, что ли, на проститутку не похоже. «У тебя большой опыт в определении принадлежности девушек к этой уважаемой профессии?» – прыснула Лера, скрыв острое желание расхохотаться в ответ на Давыдовское домашнее по отношению к Злате. «Ой, все!» – тот махнул рукой и быстро ушел в кабинет. Перовская еще несколько минут задумчиво помешивала ложкой кофе и только потом последовала примеру Макса. «На второй минуте пятого раунда победу в бою техническим нокаутом одерживает Сергей Селиванов!» Саид болел за Арсена Гамзатова, но оба парня шикарно отработали бой без грязных приемов и дешевых понтов. Гамзатову не повезло. Уворачиваясь от удара, он все же получил сильное рассечение брови и теперь обильно поливал кровью октагон, дружески похлопывая по плечу победившего соперника. Трюкачу не нравились бои, основанные на скандалах из-за показных нарушений, взаимных наездов, громких пошлых угроз. Он любил красивый честный спорт, хотя и понимал, что склоки между бойцами полезны для маржи хайп. «Красиво вышло!» Резник-младший довольно похлопывал по колену в ожидании, пока основная масса публики рассосется. Отец и его друзья, напротив, ушли первыми, сразу после объявления итогов. «Ты видел?» «Блин, если бы не бровь, Гамзатов мог бы Сереге навалять, будь здоров!» «Краем глаза!» Трюкач все же больше внимания уделял безопасности клиента, чем противостоянию борцов. «Они оба красавцы!» «Ладно, пойдем в клуб, пока Серый придет в себя, организуем ему ложу». «А ты с ним давно знаком?» Саид шел чуть впереди, ограждая Севу от уже почти иссякшей толпы зрителей. «Я с его старшим братом в одной секции тренил». Потом и Серега подтянулся, а мы оба выхватили по травме и сошли с дистанции, но продолжаем дружить». Клуб был набит битком. Официанки еле успевали носиться между столиками, охранники грозно поглядывали на особенно эмоциональных присутствующих. Саид издалека заметил Лину, помогавшую за барной стойкой и подходившую к столикам со сканером принимать оплату. Она лучезарно улыбалась, вела себя со всеми дружелюбно, но аккуратно гасила пыл со стороны желавших пофлиртовать мужчин. На танцполе толпились в основном девушки. Парней было мало, и они скорее выискивали себе ту, которая согласится с ними выпить или продолжить интересное знакомство в более тихом месте. Добравшись до вибзон, зон трюкач пропустил Севу вперед. «О, неплохо! Добрый вечер, дамы! Вы еще не заскучали?» Вокруг стола сидели четыре стройные девушки в откровенных нарядах. У всех на лицах сверкали белоснежные улыбки. Каждая могла похвастаться аппетитным декольте с притягательной ложбинкой и пухлыми соблазнительно приоткрытыми губами. На столе Саид сразу заметил несколько бутылок премиального алкоголя, обильное количество закусок, небрежно отложенные гостями телефоны и сумочки. Почувствовав скуку, телохранитель повернулся в сторону выхода и укромного местечка и оглядел зверобой с высоты верхнего уровня. По бокам у в с обеих лестниц маячили медведеподобные секьюрити. Внизу нарастала волна веселья. «Селиванова не видно?» Сева тоже вышел к искрячимся перилам. «Пока нет». «Эд, там девки из агентства проплачены на сутки. Если вдруг какая приглянулась, можешь потом зацепить одну». Саид изумленно уставился на резника. «Нет, спасибо». «Не в твоем вкусе?» усмехнулся тот. «Я не фанат таких развлекух, правда. Ты иногда слишком правильный. Расслабься, жизнь одна». Сева похлопал трюкача по спине и вернулся к девушкам. «Ну да». Зато потом внезапные дети всплывают. Но Саид не успел закончить свою мысль. Сергей Селиванов в компании пары охранников и под улюлюканье толпы приближался к вип-зоне. Трюкач улыбнулся. «Добрый вечер. Отличный бой!» «Спасибо!» Тот потер уже потемневшую от синяка переносицу и окунулся в блаженное веселье. «Привет. Поможешь?» Через несколько минут рядом материализовалась Лина с огромным подносом, а следом за ней кальянщик. «Конечно!» Саид пропустил их обоих к праздничному столу, придержав плотную занавеску. «Лина, нам нужно больше шампанского!» – рассмеялся Сева. «Неси ценные припасы!» «Пара минут!» – та шустро собрала со стола все лишнее. Снаружи послышался странный шум, чьи-то недовольные голоса, непонятный грохот и несколько напуганных женских криков. Саид мгновенно ринулся ко входу и чуть не напоролся на молодого парня, пытавшегося прорваться в зону Крезнику и Селиванову. «Стоять!» «Да пошел ты!» – тот выхватил из-за пояса небольшой ствол, похожий на ПМ, и начал размахивать им в разные стороны. Краем глаза трюкач успел заметить одного из секьюрити, лежавшего ничком внизу лестницы, но тут же попытался перехватить нападавшего. Договорня, Грязные бабки!» – орал парень. Девушки заверещали, падая под стол и в панике роняя с него фужеры и тарелки – Охрана Селиванова ринулась на его защиту. Резник, махом протрезвевший, следил за движениями пистолета, но, недовольный исходом боя, вдруг зацепил свободной рукой растерявшуюся лину. Та сгорбилась, уворачиваясь от дула, а Саид, оказавшись сзади, резко дернул парня на себя, со всей силы отпихнул девушку на пол, попытался вывернуть кулак с оружием в сторону от присутствующих и повалил нападавшего на пол. Но тот истошно крича вырвал ладонь, наполнив вип-зону грохотом выстрела. Подоспевшие вышибалы выбили ногами пистолет и скрутили активно сопротивлявшегося и выкрикивавшего обвинения в адрес Селиванова преступника. «Твою мать!» – прошептал Резник. «Лина! Быстро! Скорую!»